Она подбегает к мужу, увидела Хирина, поискала глазами зеркало, сняла шляпку, вернулась к Шипучину. Каждую мизансцену он отрабатывал множество раз, искал, подсказывал, придумывал, дополнял. Радостная атмосфера д е п е т и ц и й раскрепощала. Веселый бас раскачивал качели, Александр Осипович едва успевал выговорить, чего хочет, чего ждет от меня. Как зачарованная его подсказка, я отвечала переосмыслением реплики, движением, откуда, что, почему, вникать было некогда. Меня кружила, несла неведомая сила, вроде бы моя, но не совсем». Ах, чеховская Татьяна Алексеевна Шипучина, беззаботная, в л ю б л е н н а я в себя создание. Как она умудрилась сотворить такое с м о е й жизнью? Нет-нет, она ни на что не обращает внимания. Не останавливайтесь, поправлял режиссёр. И я, она Выпархивала. «Кланяется тебе мама и Катя. Василий Андреевич велел тебя поцеловать. Тетя прислала тебе банку варенья. Зина просила тебя поцеловать. Ах, если бы ты знал, что было, что было! Мне даже страшно рассказывать. Но я по глазам вижу, что ты мне не рад. Ну-ка, еще раз. Вот это место. Я по глазам вижу, что ты мне не рад. Остановил как-то Александр Осипович. Я повторила».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 Похвала, как пьяный бродяга, шумела в крови. Сверхслухом, сверхчутьем каждый новый день я ловила сочиненные им поправки. Продолжайте, рассказывайте свое о себе. Ей не до м е р ч у т к и н о й не до Хирина, не до юбилея. Все то стремительное, неожиданное, что происходило со мной в тот момент жизни, имело отношение и к чему-то трансцендентному. Чудо, которого я так жадно и долго ждала, явилось здесь. Его творил реальный человек Александр Осипович Гавронский. Я отлично понимала, он отойдет.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 Каждый, кто был близок к Александру о с ь п о в и ч у узнавал счастье собственного возрождения, становление высших своих возможностей. Но ведь еще т р и ч е т ы месяца, и меня отправят в мешок, все это исчезнет. Пока же существовал грядущий день, ожидание репетиций, восторг перед тончайшей режиссерской выдумкой и тем, что я могу его не огорчить. В мае рано утром чей-то громкий затяжной крик буквально рассек сон. Все повскакали с мест «Боже, что это?»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 Страшное, в о п и ю щ а я кончилось, и как взрыв мысль нас в ы п у с т я т освободят, а как же иначе? В какой это будет форме? Амнистия, указ или просто распахнут ворота зоны сразу завтра, господи. А эти-то чего радуются контрики, видали артисты, прокомментировала Вохра. наше счастье, наши с л ё з ы и высокую радость самим наличием ущербного сознания. Война сидела в каждом, накладывала вето на то, чтобы отчаиваться до конца. Война казалась несчастьем большим, чем заключение, горе было общим.